Глава вторая. Постоянство. «Откуда вообще взялся этот Корицкий?» – носила на Сержа я. «Не припомни, чтобы я раньше его видел. И мне говорили, что он учится за границей». «До недавнего времени так и было», – Серж казался смущенным. «Станислав учился в Англии. К нам в академию прибыл около месяца назад. Успешно сдал экзамены за четвертый курс, перешел на пятый. Ты не замечал его, вероятно, потому, что в последние дни мы все мало что вокруг себя замечали. Экзамены, волнения, Кронштадт, похищение великой княжны, мысленно продолжил я. Мсиела Канте, покушение, попытки выйти на след ворага, зомби-конструкту Луиза, изнанка. Да, времени на то, чтобы смотреть по сторонам ещё и в академии, у меня действительно не было. А когда Шнайдер принял решение перевестись? спросил я. Он сказал мне об этом сразу после игры в Кронштадте. То есть тоже около месяца назад, хмыкнул я. Серж отвел взгляд. Ладно, жалился я. Переиграть тёмных магов на поле подковёрных интриг, задачка не из лёгких. Имеем то, что имеем. Корицкий, значит, Корицкий. Идём. Я убрал глушилку и вернулся к команде. Что-то не так, господин Борятинский елеиным голосом осведомился Корицкий. Два момента, буркнул я. Тебе как новичку простительно, но слушай внимательно, повторять не буду. Во время тренировок и на игре обращайся ко мне капитан. Это раз. Моё слово для тебя, как и для всех остальных, закон. Это два. «Вопросы есть?» «Э-э-э», – «Э -э -э -э, сказал обалдевший Корицкий. «Вопросов нет», – подвёл итог я. Повернулся к остальным. «Рад приветствовать, друзья!» «Давно не виделись». Ребята, напрягшиеся было поначалу, заулыбались. «С Анатолием Долинским, полагаю, никого из вас знакомить не надо», – продолжил я. <нежо> «Да уж», – ухмыльнулся Боровиков. Порозовевшая Элина... фыркнула. Анатоль после нашего с ним памятного разговора каждый день приходил тренироваться на спортивную площадку. С Афанасием, который также уделял физическим упражнениям немало внимания, он сошёлся быстро. Ну, а Элина была красивой девушкой. Этим, в общем-то, всё сказано. Красивых девушек Анатоль не пропускал. "Рад, что вы приняли меня в команду", гордо сказал он. "Обещаю, что не подведу". Куда ты денешься, хмыкнул я. На этом знакомство, полагаю, закончено. Да и игры в Париже 2 недели, времени мало. Болтовню заканчиваем, переходим к делу. Разминка. Бегом, марш. Ребята рванули с места. Корицкий остался стоять. Я повернулся к нему. Проблемы со слухом или с русским языком? Я пришёл сюда не для того, чтобы носиться по стадиону, как сопливый мальчишка, прошептал Карицкий. Мне сказали, что тут серьёзная команда, готовящаяся к международной игре. Он суерипа посмотрел на Сержа. Тебе не наврали, кивнул я. И если ты хочешь быть частью этой команды, надо научиться выполнять приказы её капитана. Костя оправ поддержал меня серж. Ты сказал мне, что готов войти в команду. А это автоматически означает готовность подчиняться правилам, которые у нас заведены. Слушаться какого-то малолетку? Выполнять приказы капитана, процедил я, а в следующую секунду уронил Карицкого подсечкой на землю, прижал его плечи к траве. У меня нет времени вызывать тебя на дуэль. Предлагаю обсудить вопросы терминологии здесь и сейчас. Корицкий трепыхался, пытаясь вырваться, я не позволял. Ближнему бою этого молодца, похоже, не учили. Физически я вряд ли был сильнее двадцатилетнего парня, но зато занимал более удобное положение. Вопросы терминологии, прохрипел Корицкий, так и не сумев освободиться. Извольте, господин Борятинский. В ту же секунду спортивная форма на мне вспыхнула. В правой руке Корицкого, которую я прижимал к земле, образовалось что-то вроде огненной плети, и эта плеть обвила меня, заставив рожать хватку. Корицкий немедленно выскользнул и вскочил на ноги. Я перекатился по земле, гося пламя, а моя цепь притянула к кисти Корицкого, перехватила огненную плеть у основания. Я поднялся и силой рванул цепь на себя. Корицкий, пытаясь удержать личное оружие, полетел с ног, рухнул животом на землю. Плеть, вырванная у него, упала к моим ногам. Светящаяся, полупрозрачной, она стала ещё на лету. А цепь притянула ладони Корицкого друг к другу и крепко обвела. Теперь он при всём желании не сумел бы взять в руки оружие. Я подошёл к нему, наступил ногой на спину. «Продолжаем разговор». «Костя!» Крекреции немедленно. Рядом со мной оказался Серж. Это несылыхано, господа. Вы находитесь на территории Императорской академии. Использование личного оружия во время тренировок команды разрешено, не оборачиваясь, сказал я. Хотя кое-кому не помогло даже это. Вам нужно больше тренироваться, господин Корецкий. Отпусти его, потребовал Серж. Я, помедлив, ослабил цепь. и убрал ногу. Корицкий встал, отряхнул колени, откинул с лба волосы и с ненавистью посмотрел на меня. Что-то мне подсказывает, господа, что играть за одну команду вам будет непросто, вздохнул Серж. Я пожал плечами. Свои требования я озвучил. Если господин Корицкий с ними не согласен, не смею его задерживать. Он уверен, что любой другой курсант с радостью примет предложение войти в состав команды. Корицкого раздуло от ярости. Я не собираюсь подчиняться этому, этому, он запнулся. Ну, поигрывая цепью, подбодрил я. Давай, продолжай. Охотно проведу второй раунд. Право слово, вправлять мозги таким образом Мне нравится больше, чем устраивать дуэли, Корицкий замолчал. Всё? спросил я. Слов больше нет? Тогда слушай меня. Если ты хочешь быть в команде, ты будешь делать то, что говорю я. Следующее твое неподчинение приказу я расценю как нежелание оставаться. Попробуешь мне возразить? Ворота вон там. Я кивнул в сторону ворот академии. А если ещё раз поднимешь на меня руку, пожалеешь о том, что родился с руками. Вопросы есть? Корицкий угрюмо молчал. Бегом, марш, приказал я. Догоняй команду. Корицкий пронзил меня ненавистным взглядом. Процедил. Мы с тобой ещё поговорим, Порятинский. Капитан, поправил я. И мы здесь не для того, чтобы разговаривать. Корицкий огрюмо развернулся и побежал догонять ребят. "Все ж подошёл ко мне", пробормотал. "Надо же. Я был уверен, что он не подчинится, что предпочтёт покинуть команду. А мне нужно было понять, на что он готов ради того, чтобы остаться в команде". Глядя в удаляющуюся спину Корицкого, проговорил я: "Теперь я это знаю". "Вот как", улыбнулся Серж. И на что же? Он готов на всё. Вечером должно было состояться торжественное вручение аттестатов выпускникам и бал. Завтра утром курсанты начнут разъезжаться по домам, все, кроме нас. Мы, участники команды, оставались в академии для того, чтобы продолжить тренировки. Я вынимал из шкафа парадную форму, когда в перегородку моей комнаты постучали. "Заходи", сказал я. Над перегородкой показалась голова Мишеля, как ни странно, даже причёсанная. Мишель постарался пригладить непослушные вихры. Отлично выглядишь, оценил я. Чего? Костя, я совсем забыл тебе сказать, Мишель замялся. Ну, подбодрил я. Я пытался, но ты всё время так занят, совершенно никакой возможности тебя отловить, даже по ночам где-то пропадаешь. «Давай ближе к делу. Что случилось?» «Костя...» Мишель глубоко вдохнул, словно собираясь нырнуть с пятиметровой вышки, и единым разом выпалил. «Я пригласил на бал Аполлинарию Андреевну». «Молодец!» – похвалил я. «Согласилась?» «О, да!» – Мишель просиял. «Я так переживал, не верил до посреднего, но...» «А ты?» – спохватился он. Ты не сердишься на меня за это? Сто раз говорил: не сержусь. Давай там, не облажайся. Главное, не называй её Аполлинарией Андреевной. Может обидеться. Я убрал в шкаф рубашку, в которой ходил обычно, надел белую, парадную, принялся застёгивать пуговицы. Как бы я хотел выглядеть так же, зависливо глядя на меня, проговорил Мишель. Прекрати же филонить в спортзале. Будешь, застёгивая манжету, пообещал я. Я не филоню, я просто просто всё время находится занятия поважнее, усмехнулся я. Знаю, знаю. Аполинария Андреевна там, Мишель покраснел и торопливо сменил тему. А с кем ты идёшь на бал? Хм, только и сказал я. Запоздало припомнил, что околобальная тема витает в воздухе академии вот уже пару месяцев. Кто-то кого-то пригласил, а кто-то кого-то не пригласил. Кто-то согласился, а кому-то отказали. Кто-то вообще не дождался приглашения и впал по этому поводу в глубокую меланхолию. Для меня это всё было космически далеко. Если бы Мишель сейчас не спросил, я бы и его вовсе не вспомнил ни о каких приглашениях. Хватало других дел. А, обязательно надо идти с кем-то. Одному нельзя. Можно, но но ты же Константин Борятинский, удивился Мишель. Лучший курсант академии и вообще, уж тебя должны были засыпать приглашениями по самые уши. Ты? Он вдруг уставился на меня с неподдельным ужасом. Ты что? Даже не проверял свой ящичек? Меня посетило ещё одно запоздалое воспоминание. 2 недели назад у входа в столовую появились этажерки с узкими прорезями, над каждой из которых была написана фамилия курсанта. Справа фамилии парней, слева фамилии девушек. Парней в академии было больше, и рядов с прорезями с нашей стороны, соответственно, тоже. Шторки на прорезях были заговорены, так же, как двери в комнаты. Бросить за шторку приглашение мог любой, открыть ящичек лишь тот, кому предназначались послания. Не проверял, признался я. Судя по выражению лица Мишеля, если бы я сказал, что работаю на иностранную разведку или что вместо подготовки к экзаменам пускаю мыльные пузыри, это не ввергло бы его в такой шок. "Бежим скорее", воскликнул Мишель. "Бежим, ещё не поздно". Девушки, пригласившие тебя, наверняка отвергали другие приглашения и ждали до последнего. Голова из-за перегородки исчезла. В следующую секунду Мишель уже дёргал дверь моей комнаты. Я рассудил, что убеждать Мишеля, твёрдо решившего меня спасти, в том, что спасение мне на хрен не нужно, сложнее и дольше, чем пробежаться до столовой. Через 5 минут мы стояли возле этажерок. Я протянул ладонь к своему ящичку, сказал: "Константин Борятинский". Шторка осветилась зелёным, и мне в руки посыпались конверты. Я едва успевал их подхватывать. "Вот видишь", с упрёком сказал Мишель. "Я был прав". "И что мне с этим делать дальше?" я рассматривал бумажный ворох. "Открывай. Если дама, которая тебя пригласила, Не дождалась твоего ответа и отменила приглашение. Её послание исчезнет. Я вскрыл первый конверт. Друг ото друга они не отличались ничем, кроме надписи к Константину Борятинскому. Тот, кто придумал эту забаву, постарался сохранить интригу до конца. Из конверта выпало розовое сердечко. А полинария на Рышкина, прочитал я буквы, выведенные на нём красивым, витиеватым почерком. Через секунду буквы вспыхнули, и сердечко рассыпалось магическими искрами. Но было поздно. Имя Мишель прочитать успел. Губы у него дрогнули. Не расстраивайся. Этого следовало ожидать, попробовал утешить я. Поля просто хотела меня подразнить. Если бы я принял её приглашение, а она, дождавшись, пока её пригласишь ты, тут же отправила бы мне отказ. Ты так думаешь? скинулся Мишель. Уверен, это же Полля. Уверенности у меня не было ни на грош. Скорее наоборот. Я был абсолютно убеждён, что если бы согласился, Полля пошла бы на бал со мной. Но Мишель спасительную ложь охотно проглотил, а я взял следующий конверт. О, а помнился Мишель. Я, вероятно, не должен смотреть. Это ведь твои приглашения. Извини, я отойду. «Да брось!» «Всё самое страшное ты уже увидел!» Чуть не вырвалось у меня. Надо же было к конверту от Поли подвернуться под руку первым. Я вскрыл следующее послание. «Анастасия Рызанова». «Чёрт её знает, кто такая!» «С третьего курса, кажется». «Елена Сорочинская». «Ольга Корф». Сердечки выпадали из конвертов одно за другим. Боквы, выведенные на них, также равномерно вспыхивали. тут едва ли не половина академии, проговорил Мишель, глядя на ворох пустых конвертов у моих ног. Я пожал плечами. И заметь, ни одна не дождалась. Женщины непостоянны в своих чувствах, Мишель. Запомни это, в жизни пригодится. Кристина Алмазова. Но даже вот уж не думал, что буквы на сердечке вспыхнули. В моей руке остался пустой конверт. «Женщины непостоянны», — повторил я. «Ты просто слишком поздно спохватился», — с сочувствием, глядя на конверт, сказал Мишель. «До бала всего полчаса. Идти на него без кавалера не захочется ни одной девушки. Тем более такой красавицы, как Кристина». «Угу», — согласился я. «Не то чтобы меня эта ерунда всерьез задела». Но всё равно стало неприятно. Как целоваться, так значит со мной, а как на бал так с другим. Надеюсь, хотя бы не с Юсоповым, хотя с Кристиной станет. Последний конверт остался, сказала Мишель. "Угу", сказал я и открыл. Екатерина Долгополова. Ну, я смотрел на сердечко. Буквы, украшенные вензелями, почему-то не вспыхивали. сломалось что-то. Я потряс розовый листок. Мишель улыбнулся. "Если ты собираешься принять приглашение, то это делают не так". "Принять?" переспросил я. "Ну, ты видишь, послание не исчезло. Значит, Екатерина Алексеевна ничего больше приглашения не приняла. Она ждёт тебя". Я поразмыслил и поставил Екатерине Алексеевне 10 баллов из 10. за правильно выбранную стратегию. Девчонка, она наблюдательная, наверняка заметила, что к этажерке я ни разу не приближался. Значит, если я появлюсь здесь, то в последний момент, когда все другие претендентки на мое нескромное внимание уже разбегутся. Молодец, умеет выжидать. «Ты ведь не заставишь Екатерину Алексеевну жалеть о своем поступке?» Мишель с надеждой смотрел на меня. Не в моих правилах заставлять девушек о чём-то жалеть. Что нужно делать? Просто опусти этот конверт в её ящичек. И как она узнает, что он там? Скоро придёт проверить, я полагаю. Не зря ведь ждала так долго. Вот-вот. О, Константин Александрович. Мы с Мишелем обернулись на возглос оба. По коридору к нам летела Долгополова. остановилась, увидев сердечко в моей руке, перевела взгляд на ворох конвертов у ног. Густо покраснев, начала: "Верно ли я понимаю? Верно, Екатерина Алексеевна. Я подошёл к ней и вложил в ладонь розовое сердечко. Я оценил ваше постоянство. Для чего из приглашений на бал нужно было раздувать такую сложно сочинённую историю, я так и не понял". По неписанным правилам с тем, с кем ты пришел, ты танцевал только первый танец, а дальше был волен распоряжаться собой, как душе угодно. Чем я и воспользовался, через час после начала бала постаравшись отойти в тень деревьев. Бал, по давней традиции, устроили в академическом саду. Фонтан переливался разноцветными подсвеченными струями, на специальном возвышении играл оркестр, выложенная природным камнем круглая площадка стала ровной и гладкой. Вокруг фонтана кружили пары. Среди толпы мелькали официанты с подносами. Моя дама упархнула к подружкам, видимо, обсуждать с ними невероятный поворот биографии: приход на бал с самим Борятинским. Вышагивая под руку со мной, долгополово едва ли не лопалась от важности, и зависть подруг, очевидно, привлекала её больше, чем танцы. Мишель ни на шаг не отходил от поля. А Кристина явилась на бал с Корицким. Он, танцуя с ней первый танец, победно смотрел на меня. Я изучал пару задумчивым взглядом. Интересный выбор со стороны госпожи Алмазовой, что и говорить. «Скучаешь?» Кристина подошла ко мне сзади и встала за спиной. «Твоя дама тебя покинула?» «Побежала хвастаться победой», — объяснил я. Надеюсь, хотя бы об очередной моей помолвке не раструбят завтра во всех газетах. Кристина негромко рассмеялась, встала рядом со мной и протянула бокал с каким-то шипучим напитком. Не шампанское, точно. Алкоголь в академии под строжайшим запретом. А что, твой кавалер, спросил я, но кого бросил даму? Я сама от него сбежала. И ради этого стоило принимать приглашение. Я повернулся к Кристине, взял у неё бокал. Или это была попытка заставить меня позеленеть от злости? О, да. Я долго колебалась между Карицким и Юсуповым, фыркнула Кристина, посерьёзнила. На самом деле, я надеялась разговорить Карицкого относительно поединков в ближнем кругу. Тебе это могло бы помочь.